Каждое отдельное сиденье на земле, село, деревня, естественно, не могли защищать себя одними собственными средствами. В своей отдельности они были бессильны, и только один союз родства способен был подать им надежную помощь. В случаях общей опасности люди обыкновенно, даже и во время нашествия французов, уходили в леса, в болото, и там прятались от общего врага. Это был самый первобытный способ защиты и спасения, причем выбор места, конечно, вполне зависел от случая. Туда или сюда, куда бы ни уйти, лишь бы спастись от врага. Но часто повторяемые опыты такого спасения скоро могли научить, что надежнее всего прятаться вместе уже для всех известном, избранным и устроенным для обороны, как и для сохранения всякого имущества, в лесной или болотной трущобе, на высоком береговом Крутояре, посреди непроходимых оврагов можно было соорудить такое укрепление, которое врагу не только взять, но и отыскать было невозможно. Малые городки по большей части находятся именно в таких скрытных и неприступных местах, от чего происходит и общее их имя. Кром. Кромный. Кремль. Такие городки очень нужны были и в XI, XII, XIII веках, и даже в XV и XVI веках, когда все еще жили под страхом внезапных нашествий от Татар и Литвы. Такие места у Ятвягов и у Мордвы назывались Твердями, а у Чуди – Осеками, причем летопись не называет их городками, И потому можно думать, что это были действительно только временные случайные укрепления, не имевшие постоянной стражи, и что, следовательно, городок тем и отличался от подобных твердей, что постоянно был охраняем хотя бы малой дружиной. Нам кажется, что иначе и быть не могло, если городок вырастал посреди населения, занимавшегося не одним земледелием, но и всяким промыслом и торговлей, Это, в особенности, должно относиться ко всем лесным и болотным местам древней русской страны. Промысел и торговля еще больше нуждались в защите и охране своих добыч, и потому бежали под защиту городка скорее других. Они первые и селились подле городка. Для земледельческого населения городок в действительности мог служить только временным убежищем от врагов, но для торговых и промышленных людей – Он очень был надобен во всякое время. Известное дело, что накопленное богатство требует постоянной заботы о его сохранении и охранении. Богатство земледельца заключалось в его ниве. Укрывшись от врагов в городке и выдержав осадное время, он по необходимости уходил снова делать свои нивы, богатство промышленного и торгового человека, заключалась в его товаре. Этот товар больше всего и нуждался в постоянном, крепком, сохранном месте, которому торговые и промышленные люди необходимо теснились со всех сторон и которое, естественно, ниже и держали всегда на готове к обороне. По большим путям других, то есть временных, ненаселенных городков по всей вероятности и не существовало. Как бы ни было, Но каждый размножившийся род или родовая волость, постройкой городка приобретали силу и самостоятельное значение не только между соседями, но и в собственных глазах. Каждый отделявшийся родовой участок, каждая новая волость, как скоро ставила себе особый городок, тотчас приобретала самостоятельное положение даже и в глазах своего корня. Само множество городков и по некоторым местам Особая их скученность объясняется больше всего именно отделением от коренной волости новых ветвей, которые, делаясь достаточно самостоятельными, спешили устроиться таким же земляным окопом. От одной матери нарождались новые детки. Вот почему понятие о городке всегда совпадало с понятием о волости и города без волости не существовало. Город был, так сказать, головой волости, выразителем ее земского единства. Естественно, что и волость, без своего особого города или городка, едва ли могла существовать. Нарождавшиеся новые волости в недрах своей матери волости старшей, устраивая свои городки, но по молодости не пользуясь равным с ней значением, именовались не городами, но пригородами, Иначе сказать, детьми старшего города. Это самое еще яснее обозначает, что основным камнем волостной независимой жизни был город, что нарождение новых волостей и новых городов не изменяло общего понятия о волости как об одном городе, или о городе, как об одной волости, для которой все младшие ее отростки оставались, так сказать, в детской от нее зависимости и почитались пригородами, приростками к главному или старшему городу. Такие волости, конечно, становились уже областями. Само собой разумеется, что постройка городка, как общее дело, производилась общими силами и средствами всей родовой волости. Все родичи должны были участвовать в сооружении своей родовой крепости. Одни сыпали вал, копали ров, другие валили лес, рубили стены или ставили тын, строили избы и клети, укрепляли ворота башни или вежей, с которой необходимо было следить за врагом и отбивать его приступ. Городок строился главным образом на случай общей опасности – для помещения в нем жены и детей, старого и малого, для сохранения скота и имущества, поэтому его объем или простор зависел от многолюдства родовой округи. Оставшиеся городища при различной форме имеют и весьма различную величину: самое малое сто шагов, и самые большие около тысячи шагов в окружности, обыкновенная величина. Бывает в треть десятины и доходит до полутора десятин. Обыкновенно говорят, что древний русский город был не что иное, как огороженная деревня. Так рассуждал еще Шлецер. За ним тоже повторяют и теперь. Нам кажется, что это не совсем так. Огородите деревню какими угодно стенами. Она все останется деревней. Если свойства ее жизни останутся те же деревенские свойства, никакая внешняя вещественная форма не нарождается без особенных причин для ее существования. Она всегда выражает известное особое содержание жизни. Деревня ⁇ это дор, взодранное из-под леса пространство для пашни и синокоса, это двор, То есть клеть изба, хоромина, выстроенная для обитателя деревни, огороженная со своими службами по деревенски плетнем забором. Вот первоначальная и простая форма деревенской жизни. Для всякого двора, сколько бы потом их ни выстроилось рядом, эта форма остается одна и та же. И люди, сколько бы их ни родилось и не поселилось около одной первоначальной семьи, все будут жить на одном и том же деле, а следовательно в одних и тех же порядках своего быта. Но деревня, строящая для себя земляной окоп, стены, выбирающая для этого особое место со всеми выгодами крепкой защиты, такая деревня влечется к своему новому делу уже другими помышлениями и совсем иными задачами жизни. Выстраивая городок и устраивая в нем себе охрану и защиту, она необходимо изменяет свой нрав и порядок быта, приспосабляясь к новой форме существования. Защита для деревни – новое дело. Оно, естественно, выводит деревенский быт в новый порядок людских отношений, указывает людям новые места» располагает их одного за другим, смотря по их способностям к новому делу. Все это необходимо вызывается постройкой и устройством защиты, и город, как средоточие защиты, необходимо становится и средоточием иной, совсем не деревенской жизни. В первое время, когда он ставился силами одного размножившегося рода, когда ветви родства не были слишком многочисленны, то его защитниками являлись родичи, еще близкие друг к другу по родовой лестнице, и потому в городе необходимо царствовали обычаи и порядки, в точном смысле родовые, с распределением людского союза на отцов и детей, на старших и младших по родству и по возрасту, но еще не по обществу. Но когда род с размножением своих ветвей становился целой волостью, Когда родичи расходились по лестнице рождения далеко друг от друга, и на сцену выступало только братское равенство волосных поселков, то защитниками волосного укрепления являлись уже иные люди, и в городке устанавливались обычаи и порядки, несколько отличные от родовых в собственном смысле. Естественно, предполагать, что горожане такого города, подобно тому, как и люди боевого поля, Собирались от всех родов или от всех поселков родовой волости, которая оставила город для собственной же защиты. Несомненно, что каждое село или каждый род, что в первое время было одно и то же, под видом повинности должны были высылать на защиту города способного защитника, так как и при постройке города они необходимо высылали способного работника». В городе, стало быть, собирались люди уже не одного рода, но разнородные, если и не совсем чужие друг другу по происхождению от одного корня, зато совсем другие для каждого отдельного родства. Здесь возникло первоначальное общество, которое как союз других вполне равных товарищей или друзей так и именовалось «дружиной». Понятие о другом и друге заключало в себе смысл именно того равенства между людьми, которого в родовых отношениях и связях никогда не существовало и не могло существовать. Там, во всяком случае, бывали только старшие и младшие, и только великими счетами местничества можно было иногда доказать, что тот или этот родич приходится в версту другому родичу, что, например, третий брат равен первому своему племяннику, то есть первому сыну своего старшего брата. Но и это равенство имело в виду только одни места. Понятие о друге, как о равном во всех отношениях товарище выводило родовые идеи на новый путь людских связей и отношений. Дружина являлась первородным обществом. Но если вообще боевое поле... Служила основанием для развития дружинной жизни, то город в свой черед был истинным гнездом дружинных и общинных союзов и связей. Как место дружинного быта он должен был в точности определять положение и место каждого лица, приходившего на его защиту и поступавшего в его дружину. Родовая связь людей определяла такие места по родству. Дружинная связь должна была распределить людей по иному порядку, который сам собой возникал из боевого дела всех защитников города. В этом случае их боевые ряды послужили основанием для рядов дружинных, то есть общественных, иначе сословных. Здесь было положено первое семя для разделения людей по сословиям. Первое семя гражданства. Городок в сущности – был военной защитой, поэтому в нем первое место должно принадлежать людям боевого поля. На этом поле первым лицом был князь. Он водил и строил полки, он починал битву. Первым лицом и коренным основанием дружинного быта он является и в городе. Можно даже полагать, что первое понятие о князе родилось с самим городом, с первым устройством дружинной жизни, ибо первый киевский человек Кий тогда начинает княжить в своем роде, когда братья строят ему городок Киев. В глубокой древности этим словом обозначалась родоначальная власть, но в IX веке, судя по переводу священного писания, оно имело смысл более общий и означало не только властителя, но и всякого сильного человека». Примечание. Буслаев. «О влиянии христианства на славянский язык». Страница 164. Конец примечания. В последующее время в Новгороде лицо князя становится необходимым существом для этого вольного, но старого великого города. По всей вероятности новгородской обычай жить всегда с князем идет из глубокой древности и вовсе не обозначает особой привязанности к Рюриковой династии. По указаниям летописи видно, что у полян в Киеве, как и у всех других племен, у каждого существовало свое особое княжение, что уже в приход Рюрика Полоцк-Туров древляне имели своих князей, и что при Олеге по всем городам под его рукой сидели свои князья, которые носили даже собирательное имя «всякое княжье». Все это заставляет полагать, что если существовали города, то в каждом городе был свой князь, что князь вообще был необходимым существом городской жизни, как творец суда и расправы, и первый защитник от обид и всяких врагов. Это был кон или корень городского общежития. За ним следовали передние мужи, именем которых в родовом распорядке обозначался совершенный возраст и, стала быть, способность быть защитником рода, почему и на боевом поле они ставили первый передовой ряд людей мужественных, храбрых, отважных, которые первые бросались в битву, были первыми начинателями и производителями боя. Не потому ли они чаще всего именуются боярами, людьми боя в собственном смысле? По крайней мере, такому объяснению этого имени вполне отвечает сущность жизненной роли боярина, особенно в древнейшее время. Это был передний и передовой разряд боевых людей, водителей битвы, начинателей боя. Очень естественно, что и во всех других житейских отношениях боярин становился первым и передовым человеком, потому что находившееся в его руках боевое дело, защита земли, было первым передовым делом и для всего нарождавшегося общества. По той же причине это звание приобреталось только личной заслугой, личной доблестью, личными боевыми достоинствами и не было наследственно. Примечание. Есть мнение, что именем боярина назывались родоначальники старославянских городов, основания которого, к сожалению, не весьма достаточно. Смотрите господина Затыркевича о влиянии борьбы между народностями и сословиями на образование строя русского государства, Родовое происхождение боярина ничем не объясняется и ничем не подтверждается. Напротив того, все указывает на его дружинное происхождение от древних до поздних времен. Это имя обозначает в старшем значении воеводство, в младшем – военных людей, боевую городскую дружину. Поэтому и производство этого слова по булгарскому письму «болярин» от болей, большой, большак, точно так же ничего не объясняет, ибо при этом требуется прежде всего доказать, что в древнерусском обществе из кони существовали понятия о магнате, магнус, о гранде, грандис, о вельможе. Нам кажется, что таких общественных идей мы никогда не отыщем в нашей древности. Во всей вероятности имя «бояре», «боярин» обозначало какое-либо дело, занятие, вообще деловое качество жизни. В первоначальном общежитии, особенно в городовой дружине, верховным делом и занятием мог быть только передовой бой, руководство в битве, а вследствие того и руководство в управлении землей. Несомненно, что первыми боярами были первые богатыри. Конец примечания.